Ночь в заливе. Раскидала ночь, седая, волны, вольные шатры. Блики лунные метая, как огромные шары. Разгулявшись с позаранку, угоняя тучи прочь, Воет ветер, наизнанку выворачивает ночь. Злые силы, словно волки, показали свой оскал. Брызги — мелкие осколки волн, разбившихся у скал. А вблизи, в глаза залива, В бриллиантах-огоньках смотрит Хайфа горделиво И не верит в тьму и страх.